Глава 23 В анклаве, привыкшему к стабильной покорности, где самыми громкими звуками был строевой шаг под речевки и вечернее исполнение песен на открытой концертной площадке, царила суета. Ворота были распахнуты, две молоденьких девчонки, слишком молоденьких, чтобы нести службу, стояли возле КПП с одной берданкой на двоих и со страхом смотрели на приближающийся броневик. «Комиссар где?» – крикнул я. Одна показала в сторону штаба, другая – в сторону лабаза. Кому верить? «Желатин, давай их штабу». Если Куманцева продолжает держать вожи, то она точно не у лабаза. Тем более, что мы сами только что оттуда и ее не видели. Возле штаба суеты было больше, но она казалась более упорядоченной. На плацу выстроились пехотные коробки. Это явно не те 600 бойцов, которых обещала Наталья Аркадьевна. Это уже мобилизационный резерв. Две с половиной тысячи прошедших первоначальную военную подготовку человек. Гул, крик команды, шарканье ног по асфальту. Всем им хватало мотивации, но не хватало оружия. Мы собрали с тел послушников и адептов 60 единиц, но это капля в море. Остальное придется забирать в загоне. Едва желатин выжил тормоз, к нам тут же подскочил адъютант, молодой человек, милые наружности, с тремя годичками на рукаве. Хотелось бы знать, каким образом в свои-то годы он заработал такое количество нашивок, в то время как иные товарищи, например, тот же Калюжный, не могут подняться выше звеньевого третьего ранга. Ну, это скорее риторический вопрос. Товарищ комиссар ждет вас, выпалил адъютант. Будьте любезны, поторопитесь. Я направился к крыльцу, бросив на ходу. Воды моим принеси и пожрать. -"Я не официант", высокомерно заявил молокосос. По-прежнему не останавливаясь, я продемонстрировал ему нож. Могу еще пару годичек на жопе вырезать. Адъютант начал что-то бухтеть про субординацию, но мне было не до его оправданий. Поднялся по ступеням, пихнул в дверях очередного трехгодичного начальника и вошел в фойе. Народу было не протолкнуться. Все по форме, лица растревожены, словно у пчел в разгар трудового дня. На часах стоял караульный, ночью поивший нас чаем. Увидев меня, отдал честь. Молодец. Я кивнул ему и двинулся на второй этаж. Перед кабинетом Куманцевой было то же столпотворение, что и в фойе». Пришлось тискаться сквозь толпу начальников всех рангов, выслушивая льющийся в спину неодобрительный зубомный не скрежет. Потянул на себя дверь, в святая святых, и вошел в кабинет, игнорируя лай секретаря. Нельзя! Ничего, мне можно. Куманцева склонилась над разложенной на столе картой территории, водила по ней пальцем. Напротив облокотились а край стола двое с четырьмя нашивками и красными лицами. Штаб звеньевые. Я-то думал, такое количество нашивок было позволено одной лишь Танюхе Голиковой. А оказывается, еще двое существуют. Один с перебитым носом и шрамом на правой щеке, а второй сухощавый с глазами на выкате. Куманцева махнул рукой. «Присоединяйся, Дон. Слышал о твоей победе. Потери большие? Ерунда, трое раненых. У вас как?» «Смотри». Наталья Аркадьевна повела пальцем от Анклава к загону. «Утром мы вошли в жилой микрорайон возле восточного въезда. Жильцов там давно нет, а жаль. Идея заселить развал была интересной. Охрана-послушники. Мы их перебили и вышли к терриконам». По гребню через каждые 100 метров устроены опорники, 2-3 стрелка. Склоны крутые, подходы открытые. В общем, не подобраться. Потеряли 12 человек. Отступили. Через въезд тоже не пробиться. Взять их с наскока не получилось. Адепты, их, как наших заметили, ударили из пулеметов, расстреляли две платформы, много раненых. Сейчас готовим штурм. «Подняли две роты, формируем еще две», — она кивнула в сторону плаца. «Как подойдут, сразу начнем атаку». «Оружие», — Куманцева повела плечами. «На по сусекам. Гладкостволы, арбалеты, тесаки. Используем все, что есть». «Половину анклава возле въезда оставишь», — твердо сказал я. «По-другому не получится. У нас сутки, не больше». Если к завтрашнему дню загон не возьмем, то и анклав не удержим. Начнут подходить подкрепления, квартирник, депо, полыник, северный пост. Но самая главная армия, блокирующая конгломератов. В ней 4000 хорошо вооруженных солдат, автоматы, пулеметы, броневики новой комплектации. Сметут нас и не задумаются. «Всю армию не пошлют», – покачал головой штаб Звеньевой с перебитым носом. Он не говорил, а «гундосил». Понятно, откуда такие дефект речи. Иначе конгломераты ударят адептам в спину. А из кого армия состоит? поинтересовался я. Хороший вопрос, кивнул Сухощавый. Адептов там не больше роты, выполняют обязанности заград отряда. Остальные загонщики, дикари, почти треть наших солдат. Если и направят кого-то к загону, то, скорее всего, местный шлаг. Мотивировать их легко, дескать, Редбули вырезают детей и женщин, мстят за былые обиды. Направьте к ним пропагандистов. Это же ваш конек. Вы вон сколько к себе народу заманили. Сухощавый поморщился. Думали об этом. Пропагандистов, конечно, направим, но вряд ли дело выгорит. Боюсь, их даже близко не подпустят. Расстреляют. Но не все так скоро на расправу. «Это вы чуть что человека к стенке ставите. А загонщики не такие уж и радикалы. С вашими пропагандистами я дочь свою пошлю». «Ребенка?» — с недоверием посмотрела на меня Куманцева. «Кто ее слушать станет?» хм -хм. «Ее станут. Но если она такая же, как такая же. И давайте не будем рассуждать вслух о наших маленьких семейных тайнах». «Согласна». «Жухарев, выводи команду. Платформу возьмешь на свиноферме. Они пока обойдутся. Через полчаса выезжаете». Сухощавый вздохнул. «Понял. Мою дочь зовут Кира», — назидательно проговорил я. «Ей 14 лет, но старшая в команде она. Обижать или злить не советую. Могут быть тяжелые последствия. Предупреди всех и не забудь планшет для связи выдать». Жухарев покосился на Куманцеву, так кивнула, добавив от себя. «Насчет тяжелых последствий — не преувеличение». «Ясно. Я тогда...» О, «Пойду, Наталья Аркадьевна, и уже мне. Встретимся возле штаба». Дверь за Сухощёвым закрылась, мы продолжили совещание. Я привез немного стволов, собрались послушников. Народу хватит, но предлагаю отправить эту роту на помощь Гуку. «У него людей практически нет, а с таким пополнением он решит проблему не только квартирника, но и северного поста. Что думаешь?» Ответил Гундос и «Поддерживаю». «Наталья Аркадьевна, если удастся удержать квартирника от вступления в конфликт, считайте, это половина победы. Они могут выставить три сотни активных штыков, а вы сами знаете, каковы квартиранты в бою. Я бы и не хотел иметь в нашем тылу этих головорезов». «Хорошо», — согласилась комиссар. «А по загону есть мысли, Дон?» «Есть. У меня в броневике ключик от ворот лежит». Губы сами собой растянулись в ухмылке. «По имени Олова». «Примас жив?» Новость Куманцеву не обрадовала. Брови сдвинулись. В голосе звучало раздражение. «Ты же говорил, убьешь его». «Говорил, потому что думал, что не смогу взять живьем». «Ну вот». «Взял. Извини, Итак, так даже лучше. Дон, ты меня поражаешь. Чем это лучше? Если олова вырвется, то сможет объединить вокруг себя все территории. К западу до самого водораздела и прихожей полно диких поселений. Им только брось клич, бей загонщиков, и они попрутно дорвутся. Да и олова я точно не отпущу. Живым, во всяком случае». Так что одну роту отправляйте Гуку, всех остальных забираю я. Своим звеньевым всех мастей и рангов сообщи, чтобы подчинялись мне. Человек с поломанным носом кашляну. Но он может хоть все легкие выплюнуть. А это война моя, и я в ней командир. Договорились, товарищ комиссар? Договорились. На улице меня ждал Жухарев. Его команда пропагандистов состояла из трех женщин и двух строгого вида пожилых мужчин. Всех их объединяло одно – банданы красного цвета и револьверы на поясе. На платформе, от которой за версту несло свинячим навозом, стояли трое бойцов с помповиками, видимо, охрана. Я махнул рукой. «Эти лишние, в общий строй их». «Ну, как же на территориях без охраны?» – развел руками штаб Звеневой. «Понятно, что от армии адептов они никого не защитят, но от твари...» «От твари защита не потребуется», – не вдаваясь в подробности, сказал я. «Кира, дуй ко мне, живо!» Кира подбежала. Я обхватил ее за плечи и строго посмотрел на пропагандистов. «Обратите внимание, товарищи в красных шапочках. Это ваш новый начальник. Зовут Кира Евгеньевна». Обращаться исключительно по имени-отчеству и на «вы». Действовать будете под ее руководством». «Я уже дал пояснение на сей счет», — со вздохом сообщил Жухарев. «Вот и славно». «Тогда забирайтесь на платформу, а я дам ценные указания новому главному идеологу Анклава». Кира смотрела на меня с непониманием. «Пап, что за дела? Ты куда меня опять отправляешь? На этой...» Она сморщила носик. «На этой...» «Дурно пахнущие телеги. Именно, дорогая, слушай и запоминай. Сейчас ты отправишься с этими дядями и этими тетями навстречу с... Ну, как бы тебе это объяснить? Говори как есть, я пойму». «А, ну да. В общем, на границе с конгломерацией стоит армия загона. Есть предложение, что она или и ее часть выдвинулась против нас». Этим людям наговорили всяких гадостей. Дескать, мы кровь сосем из младенцев, ну и дальше в том же духе. Настроены они крайне отрицательно, поэтому их нужно остановить. Это очень важно, Кирюша. От этого зависит наше будущее. Ты мне доверяешь, пап? Да, котенок, но только прошу, беречь себя. Спасибо, папа, я тебя не подведу. Она чмокнула меня в щеку, глаза лучились радостью. Помни, главное, дочь, эти люди не должны пострадать. Они должны перейти на нашу сторону, понимаешь? Ты должна поговорить с ними и убедить, что их обманули. Кровь младенцев мы не пьем. Наоборот. Хотим прекратить все то, что принесли им Олова и его адепты. Мы вернем, что было при конторе, и сделаем мир еще лучше. Думаю, кто-то из них попытается убить тебя. Это... Последователи Примаса, разберусь, Кира прижалась ко мне. Я хорошо чувствую, когда и от кого исходит угроза. Я сделаю все правильно. Можно взять с собой Филиппа? М -м Возьми. Филипп! Пацан все это время следил за нами взглядом ревнивца. Услышав свое имя, выскочил из броневика и кинулся к платформе. Надеюсь на тебя, котенок. Я хотел обнять Киру покрепче, но она вывернулась из моих рук. «Ты не пожалеешь, папочка!» «Все, до встречи! Алисе, привет!» Платформа развернулась и, посылая сигналы марширующим звеньям, направилась к дальним воротам. Дорога от Анклава в конгломерацию шла по краю поля Крапивницы до реки, от нее миной заброшенный животноводческий комплекс к Василисиной даче. Это полста километров. Потом вдоль железнодорожных рельс до первых мельничных поселков-конгломератов. Как таковой дороги там нет, не накатали, но земля ровная, без оврагов и холмов. Лишь к западу начинается пустошь, а вместе с ней ложбины, изломы, каменистые россыпи. Но это бог с ним, меня другое интересует. Где они аккумуляторы заряжать будут? Последний пункт зарядки на Василисиной даче. А дальше все, конец цивилизации. В поселках электричества давно нет, как и во всей конгломерации. Далеко ли платформа без зарядки уедет? Как возвращаться-то будут? Как у меня вообще ума хватило отправить туда своего ребенка? Идиот. Ну, я же хотел, чтобы она была самостоятельной. Рассуждал об отмене родительской опеки. Вот она, отмена. Правда, выглядит так, словно я родную дочь только что швырнул в реку и теперь гляжу с бережку, как она выплывает. Впрочем, на то она и двуликая. Двуликие взрослеют быстро. Кира давно жаждала самостоятельности. Именно эта жажда и подвигла ее на авантюру с Савелием. Вот пускай и выплывает. Подъехала платформа слабаза Двое бойцов помогли Алисе спуститься, Я подбежал, подхватил жену на руки и понес к броневику. С коптичем мы вместе устроили ее в задней части боевого отсека. «Где Кира?» — мгновенно соориентировалась Алиса. Сначала я кратко обрисовал ситуацию по загону — штурм, потери и наличие угроз со стороны, дабы иметь возможность объяснить свой поступок. И лишь после этого сказал, куда отправил дочь. Сразу же попытался объяснить, дескать, Не совсем прав, надо было еще лет семь подождать до полного совершеннолетия. Но, увы, что сделано, то сделано. А теперь ругай». Алиса ругаться не стала. Она, в принципе, никогда не ругается, только на вид ставит. А сейчас, наоборот, похвалила. «Правильно. Давно пора из-под крыла ее выпускать. А то квохчешь, как клуша. Олова где?» «На платформе, с гвардейцами. Придумал, как брать ворота». Есть мыслишка. Главное подойти к ним поближе. Ты как? Поможешь? Нет, Дон. Пока не готова, и вряд ли раньше завтрашнего дня оправлюсь. Понял? Ну а ты... Не волнуйся, мы с коптичем справимся. Справимся же, а? Дикай. Коптич кивнул, ты только объясни, что делать. На планшет прилетело сообщение от Кумансовой. Всем командирам подразделений приказаны выполнять твои распоряжения. Поздравляю, с получением ранга штаб звеньевого красного анклава! Снизу стояла ссылка на общий чат. Ну что ж, пришла пора действовать. Желатин, к загону. Смешно. Я штаб звеньевой анклава, следующий по старшинству после Наташки. Голикова не дожила, жаль, вот бы взбесилась. Там да, мне плевать, конечно, на все эти ранги, но. Приятно! взгляд вдруг уткнулся в Донару. Она лежала рядом с Алисой и по-прежнему спала. Лицо мирное, спокойное, на запястьях веревки. Две женщины. Две моих женщины, которые час назад едва не убили друг друга. Алису я люблю, а Донара... Перед ней я чувствовал вину с того самого дня на свалке, грязная, опоршивившая, обезумевшая. Сначала я испытал радость, жива, но потом пришло отторжение. Я пытался избавиться от него, гнал, проговаривал мысленно, что Донара моя единственная и останется единственной до конца. Не получилось, не избавился. Я обманул ее, предал ту клятву, которую мы дали на аллее любви на виду двух безмолвных свидетелей Аки и Волги. «Дон!» Жесткий голос Алисы выдернул меня из путь самобичевания. Я встряхнул головой. «Что?» «Как дела у Гука?» спрашиваю. «У, -у, -у Гука... А! У Гука... Да, сейчас свяжусь...» Я открыл чат. «Привет, крестный, как ты? Мы взяли Олова и Королеву, Урса и Гамбит покойники. Сейчас едем на штурм загона. Анклав с нами». Ответ пришел минут через десять, когда броневик подъезжал к защитному периметру жилого микрорайона. На въезде стоял патруль Редбулей. Высокий парень в зеленой каске закричал. «Стой! Стой! Прижмись к обочине!» Желатин принял вправо, следом за нами повернула платформа с гвардейцами. «Коптич, объясни ребятам ситуацию», — приказал я и открыл сообщение от Гука. Алиса прижалась ко мне, вглядываясь в экран. «Хорошие новости. Были сомнения, но вы смогли. Поздравляю. Только не расслабляйтесь, война еще не закончена. Адептов внутри загона хватает». «Свяжись с Германом, я пытался, не ответил. Мы держим выход из квартирника, пока тихо. Квартиранты выходить не пытались». «Может, решили не встревать? Если попытаются связаться с тобой, скажи, что Олова у нас. Это заставит их задуматься. Но в любом случае посылаю тебе роту Редбулей. Будут ждать на перекрестке. Попробуй блокировать Северный пост. Людей теперь хватит». «Понял. Редбулей встречу». «Спасибо за подмогу, Дон». «Не за что. До связи». Броневик двинулся дальше. Я приподнял голову над бортом. Высокий патрульный вскинул руку к виску, приветствуя новоиспеченного штаб Звиньевого. За полкилометра до восточного въезда остановились. Желатин припарковался за обшарпанной двухэтажкой Ко мне сразу подбежал Редбуль с тремя годичками. Представился. Командир батальона особого назначения звеньевой первого ранга Солнышкин. Ху, красивая фамилия. Так точно, товарищ штаб звеньевой Я предупредил. Запомни, Солнышкин. Все эти товарищи, звеньевые, сейчас только мешают. Я Дон. И больше никак. Ясно? Ясно, Дон. Обстановка. Он кивнул в сторону Тереконов. Хреновая обстановка. «Ворота на замке, два пулемета, автоматчики. Много?» «Там много не надо. Десяти человек хватит, чтобы весь мой батальон положить. На Терриконе слева автоматическая пушка, еще одна возле реки у железнодорожного переезда. Я посылал туда людей, надеялся обойти опорник. Не обошел. Туда же они бронепоезд подогнали и направили подвижные патрули вдоль реки. Ну, не пробиться, короче». Справа та же история. По гребню закрытые огневые точки до самых западных ворот. А по ветке до депо второй бронепоезд курсирует. Нигде не пролезешь, мать их. Солнышкин смачно выругался. Все подходы простреливаются. А у меня даже пулеметов нет. Думаю, дождаться ночи. Из анклава еще четыре рота прислать обещали. В темноте попрем. А хрен ли делать? По-другому-то не получится. Только на ура. А отставить ура. Я вернулся на дорогу, вынул монокуляр. Перед воротами дымились две платформы. Лежали трупы в зеленой форме. Слева на терриконе был оборудован дзот. Бетонная стена, длинная щель и ствол 30 миллиметровой скорострельной пушки. Раньше две таких располагались в боевых отсеках на крыше Центра Безопасности. Адепты почему-то решили закрыть ими периметр. Ну, славно. Оператор-наводчик нас наверняка видит, но не стреляет, хотя дальность позволяет. Отсюда вывод. Со снарядами у пушек слабовато. Берегут. Это тоже славно. Ниже по бокам отворот пулеметные гнезда. Мешки с песком и тент от солнца. У этих с патронами все в порядке. Это они расстреляли платформы и расстреляют любого, кто подойдет ближе 200 шагов. «Неплохо адепты подготовились. Значит, Олова успела отправить сообщение в загон. Но это к лучшему. Сейчас их силы распылены по периметру. Если в одном месте прорваться, тогда дальше можно бить частями. Сколько их всего? Ну, пусть человек пятьсот, хотя столько даже при конторе не было. Но лучше перебздеть». У меня батальон и четыре роты на подходе. Это в два раза больше. Для зачистки вполне достаточно. Основные направления – бывшая Петлюровка, центр безопасности и железнодорожный переезд у реки. Дальше по обстановке. Возможно, шахты, фермы ТЭЦ. С оружием хренного, Поэтому в первую очередь надо брать центр. Там арсенал и кратчайшая дорога в жилые блоки. Я вернулся к броневику. Алиса сидела на земле, прислонившись спиной к стене дома. Возле нее стояли коптич и желатин. Рядом застыли Солнышкин и Калюжный. За ними сгрудились гвардейцы. Я щелкнул пальцами. «Давайте олова». Двое гвардейцев вытащили Примаса из платформы и поставили передо мной. Я сдернул мешок с его головы. Он зажмурился на свет, во рту торчал кляп. «Ну, что, старик?» «Вот все и поменялось. Когда-то я стоял перед тобой связанный, теперь ты, видимо, пришла пора отправиться тебе на вершину». Олова тряхнул головой. «Ах, да, извини, ты же не можешь ответить. Калюжный, вытащи кляп». Не церемонись, Звеневой сорвал скотч, вытащил тряпку изо рта примаса. Тот задышал, глубоко втягивая воздух, блаженно улыбнулся. На вершину. Ну да, Дон, ты думаешь, я боюсь? Нет. Боятся тех, кто ничего в своей жизни не создал, а я дал людям целый мир. Детище мое живо, последователи продолжат дело. А еще у меня есть сын. Сын-то есть, только ты никогда не увидишь, как он растет. И кем станет? Да и великий невидимый твой поддохнет вместе с тобой. Насочинял всякой хрени и думаешь, что люди от настоящей веры отвернутся. А что есть настоящая вера, Дон? Как она выглядит? Контора за все годы не удосужилась построить хотя бы малую церковь. Анклав и вовсе заставил людей ходить строем. А ты? Я? Я дал надежду». С жертвоприношениями. Это лишь укрепляет нас, позволяет смотреть на трудности покорно. А во что веришь ты, Дон? В любовь. Олово покосился на Алису. В ее Ага! Она циничная и лживая. Я знаю, она использует тебя. Да. Когда-нибудь она тебя убьет. Ну, возможно. И ты все равно любишь ее? Все равно. А твои адепты тебя любят? Боготворят. Ну что ж. Сейчас узнаем, так ли это. Калюжный, вставляй кляп обратно.